артист. Ключевая потребность – признание. Центр внимания артиста – его собственное «я». Как он выглядит, как воспринимается со стороны. Уникальность артиста заключается в том, что он видит мир как бы через себя, сквозь собственное состояние. Манера поведения и внешность, яркость и выразительность во всем, стремление выделиться из толпы внешностью, речью, голосом, манерами. Громкий и патажный человек, имеющий хотя бы одну яркую черту во внешности, занимающий все пространство сразу, требующий к себе особенного внимания. Имидж – создаваемый образ, представитель элиты, центр всеобщего внимания. Цель – сорвать аплодисменты, получить признание и похвалу от других людей, быть лучшим – Благодаря потребности покорять толпу, артист может сделать головокружительную карьеру, но однажды заболев звездной болезнью, начать вести себя неадекватно, отпугнув окружающих и тем самым перестать быть интересным им. Артисту комфортно, когда он сам себе нравится. Артисту некомфортно, когда он сам себе не нравится. Не тот имидж, одежда, образ, самочувствие. Артисту часто бывает скучно, он не любит однообразие монотонного быта и повседневности. Какая скука! Это типичная жалоба артиста. Именно поэтому игра всякого рода, от психологической с другими людьми до карточной, виртуальной и казино, является излюбленным развлечением артиста. Это зона риска для этого типа характера – пускаться во все тяжкие, лишь бы себя развлечь». бурные возлияния в неприличных компаниях, провокационные скандалы и конфликты, увлечение опасными играми всё это следствие вечной скуки артиста и всегда зона риска на линии его судьбы. Слова и выражения, часто употребляемые артистом: "Это не престижно", "Люди нашего круга", "Я лучший", "Я требую уважения к себе", "Вы вообще знаете, с кем говорите?" а также много хвалебных слов, прямо или косвенно указывающих на достоинство. Самое главное для человека этого типа – впечатление, которое он производит на других людей. Для него с самого раннего детства важно, как его воспринимают и что о нем думают окружающие. Статус, уважение других – вот что движет всеми поступками этого человека. Всем своим поведением артист стремится произвести хорошее впечатление на окружающих или же обратить на себя внимание. Когда артист чем-то недоволен, он ведет себя агрессивно и высокомерно, требуя к себе особого отношения и напирая на свой зачастую несуществующий статус. Знаменитые высказывания великих артистов. Философ Гельвеций: Соревнование производит гениев, а желание прославиться порождает таланты. Поэт Рансар. Достоинством живого толпа бросает вслед язвительное слово, но богом, лишь умрет, становится певец. Писатель Сервантес. Унция доброй славы весит больше, нежели фунт жемчуга. Философ Декарт.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 Родник поэзии есть красота. Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру. Чему смеётесь? Над собою смеётесь? Мультипликатор, сценарист и продюсер, Дисней. Я предпочту скорее развлекать и надеяться, что люди научились чему-то, чем обучать людей и надеяться, что они развлеклись. Если ты можешь мечтать, то можешь воплотить свои мечты в жизнь. Актриса Бернар. Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях. Жест должен отражать мысль, он гармоничен или глуп в зависимости от того, умён артист или нет. Певица Пугачёва. Любая женщина всегда актриса. и Если она плохая актриса, она проиграет. Может быть, я пою гениальнее в студии, но когда я на сцене, зрители гениальнее». Серьезно говорю, я единственная звезда в России и в Совке. Такая у меня должность. Я три раза была замужем, и я всегда была счастлива. Несчастливы были мои мужья, потому что я приносила их в жертву сцене. Примеры людей типа характера артист. Остап Бендер. Ильф Петров, 12 стульев. Яркий и проходимец, одной своей выразительной речью умевший создать у жителей деревни Васюки иллюзию того, что со временем этот город превратится в Нью-Васюки и станет столицей межпланетных и межгалактических шахматных турниров. Яркие романтические мечты о белом костюме и Рио-де-Жанейро – это типичные признаки мышления человека типа характера артист. Хлистаков, Гоголь, ревизор. Благодаря своему позерству, умению сочинять о себе сказки, это эксклюзивное свойство людей типа характера артист, яркому и виртуозному хвостовству он сумел убедить бывалых и опытных чиновников в том, что он – представитель властей, приехавший с проверкой из Петербурга. Господин Журден, мольер, мещанин во дворянстве. Он мечтал стать дворянином и был готов сделать во имя этого все – вырядиться в нелепое платье, брать уроки музыки, фехтования и танцев, попадать в самые дурацкие ситуации и даже получить нелепое звание мамамуши, лишь бы повысить свой социальный статус и добиться уважения высшего света. Очень многие яркие произведения комического жанра построены на эпатажности характера артиста. Это Хлистаков и Остап Бендер, Журден и Фигара, Паниковский. В детской литературе Карлсон, Винни-Пух, Незнайка. В кинематографе Казадоев, Бриллиантовая рука, Иван Васильевич и Милославский. Иван Васильевич меняет профессию. И так далее. В классической драматургии комедии дель Арте, тип характера артист представлен маской Бригелла. Хитрый, яркий, изворотливый, эпатажный слуга, агрессивно и с вызовом пробивающий себе и своему хозяину путь к успеху, в первую очередь любовному, интриган и хулиган. Комическая сторона характера артиста заключается в постоянном внимании, обращенном на себя любимого больше, чем на весь окружающий мир». Персонаж типа «артист» выглядит смешно, когда он зациклен на себе и том впечатлении, которое он производит на окружающих, постоянно играя и изображая то, что не всегда соответствует действительности. Крайняя психиатрическая форма проявления типа характера «артист» – истерия, когда пациент прибегает к крайним, неадекватным формам поведения для привлечения внимания к себе. Истерикам, скандалам, неадекватно эпатажному имиджу, дракам. Профессии, в которых артист будет успешен, должны сочетать в себе интенсивное общение с аудиторией и самопрезентацию – актер, преподаватель, певец, экскурсовод, специалист в области связи с общественностью, телеведущий. Не рекомендуемые профессии: аналитик, специалист в информационно-аналитических, технологических и технических областях, то есть специальностях, направленных не на социум, а на документы, цифры и предполагающих минимум публичных выступлений. В таких профессиях артист начинает скучать, испытывая нехватку человеческого внимания. а также рискует наделать серьезных ошибок из-за собственной нелюбви работать с неодушевленными предметами и излишней рассеянности. По Шпрангеру типу артист в наибольшей степени соответствует человек эстетический. Согласно классическим теориям акцентуации характера Ганушкина, Леонарда и Личко, артист соответствует типу истероид Социолог. Ключевая потребность – общение. Центр внимания социолога – отношения с другими людьми и уровень дружелюбия в общении. Манера поведения и внешность – коммуникабельный, позитивный, оптимистичный, общается с людьми ради самого общения, доброжелательный, всегда готов идти на компромисс, гибкий, болтливый, динамичный, активный, разговорчивый, быстро переходит на неформальный стиль общения, деликатный и вежливый, умеет очень быстро расположить к себе своим уникальным обаянием. Любит выглядеть и одеваться так, чтобы понравиться как можно большему количеству людей. Именно поэтому социологи любят мех, кружево, бархат, шелк, аксессуары, ювелирные украшения и просто милые детали туалета, которые привлекают, манят и располагают к нему людей». Цель – создать и сохранить позитивные отношения с как можно большим количеством людей. Ради этой цели социолог готов пожертвовать очень и очень многим, так как дружба и лояльность окружающих являются для него самым главным в жизни. Стремление сохранить хорошие отношения с окружающими и завести побольше связей является как толчком к развитию социолога, продвигается вверх по карьерной лестнице с помощью связей и знакомств, так и причиной неудач. Боясь поссориться с врагами своего дела, он может погубить перспективный проект. Социологу комфортно, когда он чувствует позитивное отношение к себе со стороны окружающих. Социологу некомфортно, когда он чувствует со стороны окружающих негатив, недоброжелательность, враждебность. Слова и выражения часто употребляемые социологом «мы с вами вместе», «я так рад нашему общению», «давайте придем к компромиссу», «мы же с вами свои люди» и так далее. Дружба, общение, взаимность, коллектив, команда, взаимопомощь, много друзей – вот ключевые ценности человека типа характера социолог. Когда социолог чем-то недоволен, а это бывает крайне редко, потому что социологи – оптимисты по натуре, он просит о помощи, давит на жалость, апеллирует к дружеским чувствам и совести виновника проблем. В критических конфликтных ситуациях социолог может вести себя как капризный ребенок, просящий о помощи. И эта роль действительно часто помогает ему разрешить проблемные ситуации. Сильная сторона социолога, отлично развитый социальный интеллект, практически врожденное знание, к кому и в каких ситуациях нужно обращаться, как и с кем общаться, какие подходы применять к самым разным людям для установления контакта. Социальный интеллект, эмоциональность и интуиция всегда выручают социологов в трудных ситуациях и помогают достигать высоких целей. Слабая сторона социолога, чрезмерное стремление подстраиваться под других людей может сыграть с ним злую шутку, доведя до потери доверия со стороны близких людей и приобретения нелицеприятной репутации скользкого и ненадежного человека. Социологу очень трудно сказать «нет» в ответ на просьбы других людей, такие люди безотказны. Они зачастую становятся жертвами мошенников. Кроме того, уделяя много сил, времени и внимания контактам с людьми, социолог порой не придает значения соблюдению правил, догм, моральных принципов и прочим основам человеческой стабильности, из-за чего он теряет доверие людей, для которых эти основы значимы. Знаменитые высказывания великих социологов. Философ Цицерон. «Без истинной дружбы жизнь – ничто». В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу – все равно, что лишить мир солнечного света. Ни водой, ни огнем мы не пользуемся так часто, как дружбой. Любовь – это стремление добиться дружбы того, кто привлекает своей красотой. Амар Хаям. И с другом, и с врагом ты должен быть хорош. Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь. Обидишь друга, наживешь врага ты, врага обнимешь». Друга обретёшь. Баснописец Изоб. Благодарность – признак благородства души. Критик и публицист Хезлит. Мы любим друзей за их недостатки. Учёный-гуманист Роттердамский. Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия. Поэт Вергилий. Всё побеждает любовь, покоримся ж и мы её власти. Драматург Бернард Шоу. «Любовь – слишком великое чувство, чтобы быть только личным, интимным делом каждого». Поэт Хафиз. «Любовь как море. Ширь её не знает берегов. Всю кровь и душу ей отдай. Здесь меры нет иной». Примеры людей типа характера социолог. Манилов. Гоголь мертвые души. Позитивный, доброжелательный, манерный и обходительный до самоуничижения. Употребляет уменьшительно ласкательные словечки. Целуется со всеми. Любой диалог с ним построен на взаимных комплиментах и услужливости. Главными для Манилова являются отношения с другими людьми и завоевание дружбы с ними. Ольга Семеновна. Чехов «Душечка». Всем сердцем готовая устанавливать самые теплые и самые позитивные отношения с самыми разными людьми, в данном случае преимущественно мужчинами, нежное, ласковое и обходительное. Василий Теркин, твардовский Василий Теркин, который своей общительностью, оптимизмом и веселой, непотопляемой энергетикой помог выжить товарищам в самые суровые минуты пребывания на войне и даже в минуту собственной смерти, сохранил жизнелюбие и оптимизм. Герои пьес Лопе Веселые и расторопные слуги своих господ, которые находят компромиссы, сватают своих господ, соединяя их с любимыми, помогают им выпутаться из сложных ситуаций благодаря социальной гибкости, общительности, доброжелательности и отлично развитому социальному интеллекту. В художественной литературе, драматургии, типу характера социолог чаще всего соответствует персонаж второго плана, друг главного героя, представитель общества, стремящийся во всем достичь компромисса, примирить враждующие стороны. В классической драматургии комедии делиарта тип социолог представлен маской Орликин, непосредственный, общительный, простодушный, любитель женщин, искренне рассказывающий о своих неудачах. крайняя психиатрическая форма проявления типа характера социолог, клиническая эйфория, когда пациент склонен к идее всеобщей любви и сектантству, в том числе религиозному. профессии, в которых социолог будет успешен: учитель, врач-терапевт, воспитатель в детском саду, организатор мероприятий, психолог, специалист в области работы с персоналом в организациях, продавец, мерчендайзер, специалист по связям с общественностью, руководитель среднего звена, ведущий мероприятий. Не рекомендуемые профессии: профессии в документационно-правовых, бухгалтерских и вычислительных сферах. Социологи обычно очень поверхностны, не любят копаться в деталях, часто отвлекаются от документов, из-за чего могут допускать непоправимые ошибки. Высокая эмоциональность социологов мешает им поддерживать те хладнокровие и дисциплину, которые необходимы в профессиях, связанных с документооборотом и вычислениями. По Шпрангеру, социолог – это скорее человек социальный. Согласно классическим теориям акцентуаций характера Ганушкина, Леонгарда и Личко, социолог соответствует типу гипертимный. Художник. Обидеть художника может каждый. Ильф, Петров, 12 стульев. Ключевая потребность – выразить свои тонкие и особые впечатления от мира и при этом стать понятым и поддержанным. Уникальной особенностью художника является особенно чувствительная нервная система и психика. Он, как принцесса на горошине из сказки Андерсона, способен почувствовать горошину через множество перин, то есть способен слышать, видеть, ощущать многое из того, что недоступно большинству людей. Тонко чувствуя мир и находя в нем никому неведомые грани, художник зачастую пытается передать свои впечатления людям, выражая их через различные виды искусства. Именно поэтому среди представителей этого типа характера так много людей искусства и творческих профессий – художников, поэтов, композиторов, скульпторов, дизайнеров, музыкантов. Уникальные творческие способности к искусствам являются сильной стороной людей типа художник. С другой стороны, эта особенность, чувствительность психики, имеет и слабую сторону – подверженность частым и сильным стрессам, склонность к переживаниям более сильным, чем на самом деле требует ситуация. Приступы ипохондрии и депрессии – часто склонность к химическим зависимостям, алкоголю, наркотикам. Две фазы эмоционального состояния – маниакальная и депрессивная – свойственны человеку типа характера художник. В маниакальной фазе художник внезапно срывается с места, ставит перед собой самые недостижимые цели и спешит реализовать их любой ценой. Следом за маниакальной наступает депрессивная фаза, когда человек решает, что никому не нужен, и впадает в угнетенное, подавленное состояние. В депрессивном состоянии художник безразличен ко всему, что происходит вокруг. Хандрит, выглядит болезненно, страдает и переживает. Интересно, что, находясь в депрессивном состоянии, художник совершенно не хочет выходить из него, производя впечатление эмоционального мазохиста. Он пытается получить удовольствие от чувства одиночества, находя в нем философское экзистенциальное прозрение. Результатом такого прозрения при наличии соответствующего уровня одаренности могут стать созданные талантливым художником выразительные произведения искусства. Цель художника – понять свою степень одиночества, в зависимости от настроения убедиться и доказать себе, что его или снова бросили одного, никому не нужного и неинтересного, или все-таки не забыли и вовлекли в общий процесс». Эта цель является источником как жизненных успехов, так и неудач художника. Стремление убежать от одиночества стимулирует его делать успешную карьеру. Кроме того, в подавленном состоянии у человека типа характера художник может обостряться творческая чувствительность, вследствие которой он создает уникальные произведения искусства. Среди художников множество великих настоящих профессиональных художников, поэтов и музыкантов. С другой стороны, маниакальная фаза настроения художника может привести к разрушительным последствиям. Манера поведения и внешность, преобладающий пессимизм, периодически проявляющийся в тяжелой иронии, резкие перепады настроения от крайней грусти и подавленности к активному воодушевлению и жажде деятельности. Художник часто бывает незаметен, невзрачен, сливается с окружающей средой, ничем не выделяясь на фоне других людей. Несколько нервозен, порывист, временами резок в движениях и суждениях. Со стороны художник кажется очень чувствительным, ранимым и невротичным человеком. Зачастую он заядлый курильщик с хриповатым тихим голосом, холодными руками, частым кашлем, склонностью к хандре и регулярным простудным заболеваниям. Одевается неброско и незаметно, предпочитает темные цвета. Часто выбирает для одежды серый цвет». В маниакальной фазе художник доволен, когда общество принимает его, вовлекает в свои дела и задачи. Художник недоволен, когда общество отвергает его, игнорирует и не обращает внимания, оставив в одиночестве. Здесь как реакция и форма защиты наступает депрессивная фаза. В депрессивной фазе все происходит наоборот. Художник доволен, когда общество отвергает его. Именно тогда он, как в теплое вязкое болото, погружается в чувство одиночества. В этом состоянии он страдает и творит. Художник недоволен, когда общество пытается нарушить его одиночество, принять и вовлечь в свой социальный процесс. «Дайте же мне пострадать!» – готов воскликнуть он. Именно поэтому выводить такого человека из состояния депрессии бывает крайне трудно. Слова и выражения часто употребляемые художником. «Вы все равно меня не поймете». «Все бесполезно». «Я никому не нужен, мне ничего от вас не нужно, меня ничего в этой жизни не интересует». Самое главное для человека этого типа – определить степень своего одиночества и испытать глубокие сильные чувства. Такую склонность можно назвать чувственный алкоголизм. Художники любят придумывать себе причины для страданий. Отсюда появление сверхценных идей о необходимости спасать человечество или поднимать культуру страны. Безответная любовь и страдания от нее долгие годы без признаний и попытки как-то воплотить ее в реальной жизни – типичные проявления типа характера художник. Когда художник чем-то недоволен, он впадает в депрессивное состояние. Проявление от полного телесного окаменения до тихих слез. Примеры людей типа характера художник. Тип характера художник лежит в основе традиционных представлений о русском характере, в котором сочетание безудержного веселья и классической русской тоски приводят русского героя к неожиданным философским прозрениям и экзистенциальным открытиям. Склонность к тоске и унынию традиционно связывается с глубиной и непредсказуемостью характера, что обычно и приписывается типу характера художник. Знаменитые высказывания великих художников. Поэт Байрон. В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким. Высушить одну слезу больше доблести, чем пролить целое море крови. Если бы Лаура была женой Петрарки, разве он писал бы ей сонеты всю свою жизнь? Если бы называть все вещи их настоящими именами, сам Цезарь устыдился бы своей славы. Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины, жалость самая короткая. Писательница Сант. Одинокий представляет собой только тень человека, а кто нелюбим, тот везде и среди всех одинок. Общественный деятель Шамфор. В уединении мы счастливее, чем в обществе. И не потому ли, что наедине с собой мы думаем о предметах неодушевленных, а среди людей, о людях? Писатель Грин. Одиночество – вот проклятая вещь, вот что может погубить человека. Философ Камю. Несчастье художника в том, что он живет и не совсем в монастыре, и не совсем в миру, причем его мучат соблазны и той, и другой жизни. Скульптор, живописец и поэт Микеланджело. Искусство ревниво, оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. Основоположник научного материализма Маркс: быть чувственным значит быть страдающим. В классической литературе тип художник всеобъемлющий представлен во всех пьесах Чехова: Дядя Ваня, Вишневый сад, Иванов, Три сестры. В этих произведениях страдающие представители русской интеллигенции и аристократии раскрывают читателю этот тип характера со всех сторон. От депрессивной, когда впадают в самобичевание и доходят до суицида, до маниакальной, когда вдруг проникаются совершенно утопической идеей типа «мы будем много работать, и тогда начнется новая счастливая жизнь» фазы. Чехов очень точно и тонко отражает все детали характера типа художник – сомнения, депрессию, энтузиазм, прозрение и гениальные духовные озарения. Произведение Достоевского «Преступление и наказание» демонстрирует нам классическую проблему представителя типа характера художник, которым является Раскольников. Он совершает преступления в маниакальной фазе, но в наступившей затем депрессивной сталкивается с рядом тяжелых внутренних конфликтов, которые перерастают в конфликты внешние. В классической драматургии тип характера художник представлен персонажем Пьеро – вечный неудачник, печальный, одинокий и никем не понятый, грустный и всегда влюбленный безответно. Трагедия – вот театральный жанр, где тип характера художник становится центральным персонажем. Только такие типичные представители этого типа характера, как Гамлет, Король Лир и другие, глубоко трагические герои Шекспира способны отразить витающее в воздухе эпохи трагическое переосмысление бытия и неизбежность рокового смертельного конца. Крайняя психиатрическая форма проявления типа характера художник – маниакально-депрессивный психоз, когда и маниакальная, и депрессивная фазы обострены до патологического уровня и грозят социально опасными действиями, насилия или глубокой депрессией вплоть до суицида. Профессии, в которых художник будет успешен – художник, музыкант, композитор, писатель, поэт, сценарист, звукорежиссер, искусствовед, а также специалист любого интеллектуально-духовного направления, связанный с творчеством и поиском. Нерекомендуемые профессии, требующие лидерско-организаторского потенциала и высокой ответственности за результат, то есть руководители высокого уровня, специалисты, чья работа протекает в стрессовых условиях, ситуациях риска и необходимости быстро принимать решения, а также специалисты, у которых есть риск получить заряд негатива от окружающих, актеры, продавцы. Будучи чрезвычайно чувствительными иронимами, художники часто не справляются с такими профессиональными задачами, как управление и урегулирование конфликтных ситуаций. Художники с трудом берут на себя ответственность и проявляют инициативу. В связи с частыми переменами настроения им трудно довести дело до конца. По Шпрангеру художник соответствует типу человек религиозный и отчасти – «Человек эстетический». Согласно классическим теориям акцентуации характера, художник соответствует сразу нескольким классическим типам характеров и акцентуаций. Я считаю, что все эти типы являются проявлениями одного, именуемого здесь «художником». К этим типам относятся по разным источникам «сензитивный», эмоциональный, «эмотивный», «тревожный», лабильный, «лобильный», «маниакально-депрессивный». интеллектуал. Ключевая потребность – познание. Цель – докопаться до истины, найти ответы на интересующие интеллектуальные вопросы, решить интересную задачу. Трудность задачи часто не пугает, а привлекает и активизирует интеллектуала. В достижении своих интеллектуальных целей он всегда упрям и порой кроме этих задач ничем не интересуется и ничего не замечает. Манера поведения и внешность. Тихий, немногословный, часто замкнутый, пребывающий в собственных мыслях. Движения скорее медленные, жесты скупые или отсутствуют. Часто скован, закрепощен, неловок. Любит задавать вопросы, производит впечатление человека не от мира сего. Одет неброско, но при этом всегда выделяется из социума, подчеркнутой необщительностью и закрытостью. Интеллектуал создает ощущение, что он противопоставляет себя социуму, как бы намекая на то, что знает и понимает больше всех. Этим интеллектуал может вызывать негативную реакцию собеседников и, как следствие, обострение социальных конфликтов. Специфика типа интеллектуал – сильная сторона мышления и решения задач. Слабая сторона – все, что связано с общением и социумом. Знаменитые высказывания великих интеллектуалов, поэт, писатель и переводчик Пастернак. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимало над животными и уносило ввысь не палка, а музыка, неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. Сознание – яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Поэт-философ Рильке. Любая простая задача может быть сделана неразрешимой, если по ней будет проведено достаточно совещаний. Философ Бруно. Особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного увидеть и услышать, для того чтобы он мог потом долго размышлять и многое понять. Обыкновенно те, у кого не хватает понимания, думают, что знают больше, а те, которые вовсе лишены ума, думают, что знают всё. Философ Гераклит Эфеский. Все течет, все меняется. Доверять неразумным ощущениям свойства грубых душ. Из разнообразия возникает совершенная гармония. Многознайство уму не научит. Философ-математик Пифагор. Все исследуй, давай разуму первое место. Одному только разуму, как мудрому попечителю, должно вверять всю жизнь. Философ Цицерон. Жить значит мыслить. Философ Декарт. Я мыслю, следовательно, я существую. Поэт Хайям. Много лет размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последняя правда, открытая мной. Философ Дидро. Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного. Знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека опытного. Знание же того, как их изменить к лучшему, характеризует человека гениального. Интеллектуалу интереснее информация, знаковая, нежели живое общение с людьми. Большую часть времени интеллектуал проводит наедине с книгами, компьютером и иными источниками информации. Даже общение с людьми интеллектуал способен свести к получению конкретной фактической, цифровой и детальной информации о чем-либо, что представляет для него интеллектуальный интерес. Люди для интеллектуала не являются самоцелью, а лишь средством получения знаний. Интеллектуала интересуют глубинные специализированные вопросы, часто не связанные с конкретными прагматическими жизненными целями. Интеллектуал доволен, когда он нашел ответ на интересующий его вопрос, решил мучившую его задачу или отыскал новую интересную трудно решаемую задачу. Интеллектуал недоволен, когда он лишен возможности искать и находить ответы и решения, или когда жизнь не ставит ему интересных задач. Слова, часто употребляемые интеллектуалом, это интересно, надо подумать. Я проанализировал и пришел к выводу, объясните почему, я хочу понять и так далее. Интеллектуал редко произносит длинные речи, но если это происходит, то язык его, как правило, вычурный и сложный для понимания обычного человека. В нем много специальных терминов профессии интеллектуала, а также редких понятий и анахронизмов. Интеллектуал как бы не из этого мира, и поэтому язык его воспринимается почти как иностранный. Самое главное для человека этого типа – искать и находить ответы и решения. Когда интеллектуал чем-то недоволен, он чаще молчит, прекращает общение, если оно было, выходит из игры, старается уйти от проблемы. Варианты ухода интеллектуала – физиологический уход, сон и ментальный уход, решение новых задач – Поиск глубинного смысла. Примеры людей типа характера интеллектуал. Люди, которые всю свою жизнь посвящают интеллектуальным изысканиям не ради славы, как тип характера артист, и не ради общения, как тип характера социолог, а для получения ответов на интересующие их вопросы. Среди интеллектуалов много ученых, писателей, философов, духовных мыслителей, разработчиков интеллектуальных продуктов. В классической литературе тип интеллектуал встречается реже других. Это связано с социальной пассивностью интеллектуала и, как следствие, недостаточной художественной выразительностью его характера. Персонажи этого типа характера встречаются среди героев глубоких философских произведений, тема которых – противопоставление глубины человеческого духа поверхностности и легкомыслию социального общества. Среди таких писателей – Набоков, пример защита Лужина, шахматист Лужин, сильно проявленный тип интеллектуал с патологическими тенденциями. Достоевский, братья Карамазовы, идиот. Грибоедов, горе от ума, где Чатский, классический интеллектуал, противопоставленный поверхностно-продажному обществу. Как следствие этого противопоставления Чацкого признают сумасшедшим. Крайняя психиатрическая форма проявления типа характера интеллектуал – шизофрения, когда человек обладает усложненным мышлением и имеет склонность к неадекватному углублению интеллектуальных вопросов. Также у интеллектуала есть ряд серьезных проблем, связанных с общением, выражением эмоций. Профессии, в которых интеллектуал будет успешен – исследователь, ученый, аналитик, специалист в области системных разработок, программист. Нерекомендуемые профессии, требующие социальной активности, общения с людьми и высокого уровня публичности. По Шпрангеру, интеллектуал равно человек теоретический. Согласно классическим теориям акцентуации характера, интеллектуал соответствует типу шизоид. Прагматик. Ключевая потребность – соблюдать порядок и следовать правилам во всем. Цель – Определить для себя правила, следовать им самому и следить, чтобы им следовали другие. Правила и порядок для прагматика превыше всего. Ему некомфортно жить и работать в непредсказуемости, нестабильности, неопределенности. Прагматику нужны система, структура, порядок и правила работы, тогда ему комфортно. Прагматик готов много раз, копаясь в деталях, проверять и перепроверять информацию для того, чтобы выяснить, соответствует ли она правилам. Манера поведения и внешность. На фоне других людей внешне не выделяется, одет неброско и ведет себя сдержанно. Всегда производит впечатление нормального, обычного, адекватного и приземленного человека, крепко стоящего на ногах. Медлительный, постоянно на чем-то сконцентрированной, наблюдательный по отношению к деталям, умеет замечать мелочи и делать из них глобальные выводы. С удовольствием занимается работой с деталями и мелочами, проверкой и перепроверкой. Специфика типа прагматик. Человек, который опирается в своей жизни не на абстрактные построения, как интеллектуал, а на конкретные материальные ценности. Главное для него – стабильность и порядок во всем. Слабая сторона прагматика в том, что, будучи успешным в стабильной и понятной среде, он совершенно теряется в нестандартных ситуациях, требующих быстрой творческой реакции. Прагматик очень негативно реагирует на всё новое, когда необходимы быстрые действия не по правилам, когда нужно всё решать не прописанными договорами, а личными контактами. Прагматик испытывает трудности в творческом процессе, когда нужно генерировать нестандартные идеи. Прагматик – это надежный хранитель уже созданной системы, но никак не создатель новой. Сильная сторона прагматика – хозяйственно-практическая надежность в сохранении стабильности системы структур. Слабая сторона прагматика – страх перед изменениями и новыми проектами, из-за чего невысокий уровень его творческого потенциала. Типичная деятельность прагматика – поддержание и укрепление имеющейся системы на основе установленных и прописанных правил. Работа с деталями и множеством мелких данных – проверка, сверка, осуществление проверочных математических операций. Детальное обеспечение материальной базы для разного вида деятельности. Прагматик доволен, когда он усвоил правила, установил и поддержал порядок и удостоверился, что все идет по плану и в соответствии со стандартами задачи ясные и понятны. Прагматик недоволен, когда система рушится появляются нововведения, не соблюдаются ранее установленные правила, среда непредсказуема ситуация нестабильна, задачи неясны. Прагматики часто приверженцы здорового образа жизни и очень любят систематические тренировки в спортзале. Именно они способны регулярно посещать зал, методично и системно регулируя уровень своих нагрузок и систему питания. Прагматики любят ритуалы и обычаи. Они могут регулярно и преданно, в течение долгого времени, выполнять одни и те же правила и следовать одним и тем же ритуалам. Слова и выражения – часто употребляемые прагматиком, где у вас это написано. Почему это не соответствует правилам, необходимо все проверить. Это необоснованно и не соответствует общепринятому мнению. Где я могу найти материалы на эту тему, сколько конкретно и тому подобное. Самое главное для человека этого типа – система соблюдения правил и порядка. Когда прагматик чем-то недоволен, он призывает всех к порядку, требует выполнения обязательств, начинает докапываться до документов и договорных соглашений, угрожает административно-юридическими мерами, склонен к сутяжничеству, мстителен. Примеры людей типа характера прагматик Юриспруденция и бухгалтерия – вот сферы, где прагматиков больше всего, причем именно специалисты этого типа, являются наиболее успешными юристами и бухгалтерами. Прагматики – это люди, на которых держится материальный мир. Именно благодаря их дотошности и требовательности в мелочах мир сохраняет стабильность. Бизнес как сфера человеческой деятельности в большинстве своем состоит из людей этого типа. Знаменитые высказывания великих прагматиков. Полководец Суворов, бдение начальника – лучшее спокойствие подчинённых. Прозорливость онова побеждает нечаянности. Без добродетели нет ни славы, ни чести. Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Философ Сюньцзы. Полагаться на законы и к тому же понимать их положение. Только так можно добиться согласия. Писатель Филдинг. Наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущение законодательства. Философ Цицерон. Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. Президент США Рузвельт. Нет человека, стоящего выше или ниже закона. И мы не должны спрашивать у человека разрешения на то, чтобы потребовать от него подчиняться закону. Подчинение закону требуется по праву, а не выпрашивается как милость. Поэт Овидий. Законы для того и даны, чтобы урезать власть сильнейшего. Писатель Цвейк. Хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит». В классической литературе тип «Прагматик» со временем меняет свое местоположение от персонажа третьего плана в литературе XIX века, купцы, владельцы домов, держатели коммерческих заведений, как Фамусов в «Горе от ума» Грибоедова, к главному герою современных литературных произведений, что связано с растущей прагматизацией и коммерциализацией нашего общества. Начало этой тенденции прослеживается еще у Чехова в произведении «Вишневый сад», где ярко отражен образ Лопахина, обогатившегося приказчика, который позволил себе купить имение своих обедневших господ, потому что располагал соответствующими денежными средствами. Вся современная литература и кинематограф довольно ярко демонстрируют новую коммерциализированную систему ценностей, где на первый план выходят материальные выгоды и соблюдение коммерческих соглашений, оставляя далеко позади любовь, дружбу и честь. Лирико-романтические ценности таких типов характера, как артист, социолог и художник. Даже герои современных детских мультфильмов, преимущественно прагматики, Шрек, дядя Скрудж из утиных историй, даже герои русских народных сказок в современной трактовке, Алёша Попович и Тугарин Змей, обнаруживают весьма обаятельные и не лишенные непосредственного юмора черты расторопно бытового материального прагматизма. В драматургии прагматики часто используются в трагедиях, как «Карающий перст», «Клавдий в гамлете», в комедиях в качестве потешных жадных скопидомов, которые, стараясь следовать правилам, бывают обмануты ловкими проходимцами. Типичный пример – Ипполит Матвеевич Воробьянинов в произведении «12 стульев» Ильфа и Петрова. В комедии «Дель арта» тип характера «Прагматик» представлен масками «Панталона» и «Доктора». которые изображают законопослушных граждан, ищущих удовольствий, но из-за страха перед нарушением правил и неловкости вечно обманываемых ловкачами Бригеллой и Орликином. Крайняя психиатрическая форма проявления типа характера прагматик – эпилептоидный синдром, характеризующийся длительными застреваниями в деталях и правилах и стремлением обличить тех, кто живет не по правилам и не соответствует традициям. К этому еще добавляется повышенная раздражительность и гневливость в отношении нарушителей правил. Профессии, в которых прагматик будет успешен – юрист, бухгалтер, товаровед, маркетолог-аналитик. Нерекомендуемые профессии, требующие творческого подхода, связанные с поведением в нестандартных ситуациях и подразумевающие большое разнообразие контактов, без стабильности и исследования одним и тем же правилам. По Шпрангеру прагматик – это человек экономический. Согласно классическим теориям акцентуации характера, прагматик соответствует типу эпилептоид. Контролер. Ключевая потребность – контроль и власть. Цель – защитить себя через контроль, располагать всей информацией, управлять ситуацией всегда и при любых обстоятельствах. Контролер боится потерять власть над ситуацией, не получить информации или быть побежденным кем-либо. Контролер всегда сознательно или подсознательно не только противопоставляет себя окружающему миру, но и ставит себя выше всех остальных людей, считая, что в силу некой привилегированности он имеет право доступа к особой эксклюзивной информации, может контролировать людей и управлять всеми процессами. Влияние и власть – вот объекты стремления контролера. Манера поведения и внешность. Контролеры в беседе часто приобретают таинственный вид заговорщиков, могут специально понижать голос, обмениваясь секретной информацией. одежду и аксессуары контролёр предпочитают именно те которые являются признаком власти и статуса дорогие вещи элитных и статусных брендов ювелирные украшения отличающиеся особенной роскошью и богатством контролеры носят украшения и аксессуары не столько для украшения себя сколько для собственной защиты защитой для контролера является как престижный аксессуар меня трогать нельзя я богатый могуч так и конкретный талисман, оберег, изготовленный на основе оккультных знаний. Контролеры, как никакой иной тип характера, часто носят талисманы и обереги на шее, руках, запястьях или просто зашитыми в подкладку одежды. По отношению к большинству людей они ведут себя прохладно, чопорно, подчеркивая собственную элитарность и поддерживая дистанцию. Близкое и по-настоящему дружеское общение – редкость для контролёров. Обычно они поддерживают связь с одним-двумя людьми из ближайшего окружения. Внешне холодны, закрыты, скрытны, временами изображают повышенную любезность к собеседникам, чтобы не вызывать подозрений. Специфика типа контролёр. Сильные стороны контролера – умение добиться поставленной цели, терпение, умение выжидать, тяга к политике, стратегическое мышление, умение предвидеть результаты, способность убеждать людей, влияя на них иногда и сугестивно, целеустремленность. Сверхценная идея. Вот одна из главных особенностей контролера. Сверхценная идея – это какая-то крайне важная для контролера концепция, которую он создает сам или заимствует из понравившихся трудов философов, психологов, экономистов и так далее. А далее постоянно развивает данную идею, стойко удерживает в своем сознании, внушает другим, стремясь завоевать больше сторонников. Данную идею, концепцию, контролер всегда старается воплотить в жизнь. Примерами таких сверхценных идей, воплощенных в жизнь, являются идеи коммунизма, социализма, нацизма, капитализма, либерализма и другие». Вокруг каждой из этих идей было множество ее апологетов типа характера контролёр, уверовавших в ее необходимость для человеческого общества и, так или иначе, пытавшихся не только внедрить эту идею в массовое сознание, но и сделать ее основой общественного строя. Контролёры всегда формируют вокруг себя многочисленные армии сподвижников и соратников, то приближая их к своей персоне, то удаляя от себя, то награждая, то карая. И таким образом создают свою собственную систему. Слабые стороны контролера – высокомерие, что ставит серьезные социально-психологические ограничения, зацикленность на некой идее без попытки взглянуть на нее с других сторон и переосмыслить. сильная концентрация на вопросах собственной безопасности, достоверности информации, собственных властных полномочиях и статусе. Если сильные стороны помогают контролеру достигать очень высоких успехов в развитии собственной карьеры, то слабые стороны, напротив, тормозят достижение им успеха, иногда доводя до того, что контролер больше всего опасается потери контроля над ситуацией и полного бессилия. Типичная деятельность контролера. Создание системы и структуры власти, придумывание нового порядка и контроль информации с целью собственной безопасности и власти над ситуацией. Контролер доволен, когда он полностью владеет информацией и управляет ситуацией. Контролер недоволен, когда он не владеет полной информацией и ситуация выходит из-под контроля. Слова и выражения часто употребляемые контролёром. Контролёры любят задавать вопросы и не любят отвечать на них. Их фразы и выражения. Есть важная информация. «Почему вы не поставили меня в известность?» «Нужно быть начеку». «Держите меня в курсе». «У меня есть к вам несколько вопросов». «Кто у вас за это отвечает?» «Почему вы меня своевременно не проинформировали?» И так далее. Когда контролер чем-то недоволен, он очень обижается на конкретных лиц и требует их наказания вплоть до серьезной расправы. Контролер имеет склонность всегда искать виноватых, даже тогда, когда этого не желает. Специфика этого типа характера заключается в том, что он всегда убежден в наличии некоего заговора, происков врагов и наличия оппозиции. Примеры людей типа характера контролер. Люди типа характера контролер часто стремятся к власти. Именно поэтому наибольшее количество людей этого типа можно встретить в политической, властной, разведывательной, юридической, связанной с созданием законов, религиозной и силовой сферах. Особенно ярко данный тип характера представлен в разведывательных органах. Так как цели и структура данного института не только привлекают контролёров, но и усиливают черты этого типа характера. Знаменитые высказывания великих контролёров. Генеральный секретарь Сталин: "Есть человек есть проблема. Нет человека нет проблемы". Здоровое недоверие хорошая основа для совместной работы. Кадры решают всё. Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали. Король Людовик XIV. Государство — это я. Я уйду, а государство будет вечно. Царь Иван Грозный. Как может цвести дерево, если у него высохли корни? Так и здесь. Пока в царстве не будет должного порядка, откуда возьмется военная храбрость? Если предводитель не укрепляет постоянно войско, то скорее он будет побежденным, чем победителем. Ты же все это презрев... Одну храбрость хвалишь. А на чём храбрость основывается, это для тебя не важно. Политик Макиавелли. Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью. Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать и подвергать опале. Пётр I. «Гоняйтесь за дикими зверями сколько угодно, это забава не для меня. Я должен вне государства гоняться за отважным неприятелем, а в государстве моем укрощать диких и упорных подданных». Философ Маркс. «В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя». Президент США Вашингтон. Людям свойственно с неохотой подчиняться тем, кого они считают незаслуженно поставленными начальниками над собой. В классической литературе тип контролер представлен по большей части в таком жанре, как политический и исторический детектив. Персонажи типа характера контролер взирают на нас со страниц произведений Дойла, Шерлок Холмс, Агаты Кристи, современного автора исторического детектива Акунина, Фандорин. Контролеров много среди исторических персонажей. Почти все главы государств и политики, сумевшие по-настоящему повлиять на ход истории, — контролёры. Среди них Иван Грозный, Пётр I, Николай I, Ленин, Сталин, Гитлер и так далее. Крайняя психиатрическая форма проявления типа характера контролёр — паранойя. Патологическое состояние психики, характеризующееся манией преследования, когда стремление защитить себя от внешнего нападения и страх потери контроля усугубляются вплоть до неадекватного избегания слежек, сверхценных идей по поводу преследователей и даже стремления их уничтожить. Профессии, в которых контролер будет успешен, руководитель любого уровня, управленец, следователь, политик, администратор. Нерекомендуемые профессии – профессии, требующие разнообразных, частых и множественных контактов с самыми разными людьми и подразумевающие высокую социальную гибкость – преподаватели, актеры, продавцы, специалисты по связям с общественностью. Профессии в сфере утонченных искусств, требующих высокой чувствительности, тонкости восприятия. Профессии, требующие сопереживания и повышенного проявления гуманизма. По Шпрангеру контролер – это человек политический. Согласно классическим теориям акцентуации характера, контролер соответствует типу параноидальной. Итак, у каждого человека есть шесть ключевых потребностей – признание, отношение, принятие, познание, порядок и контроль. Разница же заключается в том, что у кого-то на фоне существования всех шести потребностей доминирует одна или две, что и определяет наш тип характера. Если доминирует одна ключевая потребность, то мы относимся к одному из шести основных типов характера – артист, социолог, художник, интеллектуал, прагматик, контролер. Бывает, что у человека доминируют не одна, а две ключевые потребности, и тогда он относится не к основному, а к смешанному типу характера. О смешанных типах характера мы поговорим позже, а сейчас выясним, как распознавать и оценивать со стороны тип характера стороннего человека